Глава восьмая «А мы уже не спим. Страшные гости. Злая тетя». В холл гостиницы я ворвался, как грязный мокрый ураган. Оставляя пятна и грязь на чистых пушистых коврах, я подошел к стойке, виновато улыбнулся стоящей за ней девушке-красавице. «Привет. Прошу прощения за грязь». наполированное дерево легло три золотых кругляша. «Да что, господин?» «Ой, а вы есть на новой картине!» — вскрикнула служащая, указывая пальчиком на противоположную стену. «Угусь!» — кивнул я уже на ходу, пронёсшись мимо пары игроков, словно метеор. Такой же грязный и мокрый, как недавний ураган. В несколько прыжков преодолел ступеньки лестницы и вломился в свою личную комнату, захлопнув за собой дверь. Вломился и окаменел нафиг. Из моих рук выпал мешок, с бряканьем рухнув на пол. Посреди пустой комнаты на пыльном полу мирно спал огромный чёрно-белый волчара. А рядышком сидела и перебирала его густую шерсть девочка-ребёнок с длинными золотистыми кудрями, не спадающими на простенькое белое платье. Вокруг них, стуча ножками-палочками, в припрыжку передвигалось странное создание, крайне сильно смахивающее на оживлённый короткий посох, и что-то радостно напевало. «Папа!» — обрадованно вскрикнула девочка. «Шах!» и она исчезла, чтобы мигом позже стиснуть мою шею в крепких объятиях. «Ты пришёл, а я проснулась». «Привет, доченька», — хрипло ответил я. «Привет». «Выспалась, да?» «Да. Теперь долго-долго-долго спать не буду». «Уф», — сонно поприветствовал меня поднявшийся тиран. «Вуф-вуф», — машинально гавкнул я в ответ. «Да гавкались, блин». «Приходила злая тётя. Очень-очень злая». «Кто?» — насторожился я. «Куда? Когда?» В дверь стучалась. Шепотом поведала дочурка. «Сильно, громко. Звала меня. Но я дверь не открыла. Очень злая, очень страшная, сильная. Но дверь открыть она не смогла. А я не отворила». «Ты у меня просто умничка», — похвалил я. «А ты тётя. Она ничего не говорила?» «Имя своё». не но я знаю, как её зовут». «Откуда?» «Просто знаю». «И как зовут злую тетю?» «Гуорра. Тетя Гуорра». Она стучала, звала, а потом почему-то очень быстро ушла. Быстро-быстро ушла. «О!» — выдохнул я с крайней печалью. «Так, кушать хочешь?» «Очень. И Тираша хочет». «Тираша?» «Это он меня разбудил. Тираша хороший», — заулыбался ребенок. «А то я бы еще немножко поспала». «Ну, Тираша», — пробурчал я, глядя на прижавшего уши волка. Ну, молодец. Так, дайте папочке пару минут, а потом мы пойдем кушать разную вкуснятину. И в магазин одежды. Кстати, а что это вот тут бегает, доченька? Нюрш. Это мой Нюрш бегает. Услышав имя, узловатый оживший сорняк подпрыгнул от радости и продолжил наворачивать круги по комнате. Ладно, с Нюршем мы позже разберемся. С легендарной экипировкой разберемся к вечеру. А вот столько что набранными трофеями из логова Афросия, Надо разобраться прямо сейчас. А еще с Гуоррой. Гуорра. Вернее сказать, богиня Гуорра. Серокожая, четырехрукая богиня серых орков. По характеру весьма близка к богу-крабу. Обожает разрушение и смерть. И больше я про нее не знал ничего. Но если это она приходила в гости, это может означать только одно. И ее тоже оракул занес в черный список низвержения. Богиня сделает все, чтобы угробить мою дочь. Почему она быстро-быстро ушла из гостиничного коридора? Её кто-то прогнал? Понятия не имею. Но в личную комнату божество зайти не смогло. Что уже радует несказанно. Однако это беда. Они начали охотиться в открытую. Буквально ломиться ко мне в дом. В мой дом! Мне нужна помощь. Мне нужны надёжные сведения. И надёжнейшая защита для дочери. Скрывать и дальше свою божественную дочь особого смысла, похоже, уже нет. «Одна за другой богини узнают обо мне и начинают приходить в гости. К тому же они наверняка сообщают мое имя своим самым приближенным слугам, верующим фанатикам, игрокам». Божественного шила в мешке уже не утаить. «А еще?» «Папа, а как меня зовут?» Поинтересовалась проснувшаяся чада. «Папа Росгард, он тиран, он Нюрш, а я...» «Скажу чуть-чуть позже», — улыбнулся я. Говорил я, уже находясь в действии. Одной рукой вытащив и опустив на пол части легендарных сетов. Мешок с стальной добычей забросил на плечо и встал по-прежнему, прижимая ребёнка к груди. «Когда?» «Совсем-совсем скоро. Давай-ка собираться. Папе нужно пообщаться с одной тётей». «Какой тётей?» «Злой тётей». «Как Гуора?» «Нет, ещё злее. Она очень-очень-очень злая тётя у, -у, у На моё сообщение откликнулись быстро. «Очень быстро». Обменявшись несколькими посланиями, я покинул личную комнату, при этом предварительно осторожно выглянув и внимательно обозрев переставший казаться столь мирным коридор. И дочь, и тиран на этот раз пошли со мной. Сквозь холл удалось проскользнуть беспрепятственно. Затем я пошустрил узкими переулками, направляясь к гильдии магов. Мне требовалось выполнить весьма и весьма важные манипуляции со своим еще неопределившимся персонажем. Первая специализация — Вот через что мне предстояло пройти прямо сейчас, благо средства имелись. Предварительно разбросаю свободные баллы характеристик. А затем сделаю выбор. Надо набрать немыслимое количество пунктов маны. При этом оставаться достаточно боеспособным, а не быть просто пузатой банкой маны. Но вообще подобное сочетание невозможно в принципе. Хотя в последние дни я убедился, что для некоторых игроков вальдиры уничтожение невозможного лишь часть обычного буднего дня. Величественное здание гильдии магов Альгоры выглядело как всегда. Властно доминировало над соседними постройками. Бесстрастно сверкали начищенные до блеска стекла окон. В ухоженном саду каждый кустик идеально подстрижен. Ровные разноцветные дорожки сплетаются и разбегаются в прихотливом танце. Говорят, что это гигантская пентаграмма во весь двор. А здание стоит в ее центре. На карнизах застыли в безумном танце ужасные статуи демонов, горгуль, рыцарей в рогатых шлемах, и шипастых големов. Роску приходилось за собой буквально тащить. Ребенок проявлял недюжинную любознательность, с жадностью постигая бескрайний мир. Шагающий рядом гигантский волк ступал медленно, вальяжно, показывая всем свою неоспоримую легендарность, густой мех и пушистый хвост. Мне редко удавалось зайти в гильдию магов спокойно. Обычно меня сразу хватала невидимая магическая рука и куда-то тащила за собой, ударяя головой косяки и углы хоть каску надевай строительную и футболку с надписью «Ушиблен магами Альгора». Но в этот раз всё произошло несколько иначе. Меня не схватили, не осудили, не похвалили, не встречали. Зато от меня шарахнулся какой-то субтильный дедок в золотом пенсне, зелёном халате и высоком остроконечном колпаке. Скользя по полу тапками с загнутыми носками, он поспешно скрылся за одной из дверей. Наученный горьким опытом, я втянул голову в плечи, И, подталкивая упирающуюся дочь, поспешил в зал с множеством разных дверей. Однако дедок в Пенсне оказался куда быстрее меня. Вероятно, за дверью стояла летающая помело или реактивная ступа. Благодаря им он успел известить высшее руководство о визите некоего Росгарда. И вскоре я удостоился лицезреть знакомое суровое лицо, смотрящее на меня через порог открытой двери, ведущей в некое внутреннее помещение. Тёмные янтарные глаза архимага Тарниуса глядели пристально, задумчиво. Но, как оказалось, вовсе не на меня, а на ребёнка, идущего со мной. Почувствовали своей магической печёнкой в ней потенциальную богиню? Тарниус ведал о ней, но не знал в лицо. А тут вон прямо глаз кошачьих не сводит. Улыбнувшись архимагу, я удержался от желания помахать ему ручкой и прошёл в нужный мне зал. Там, не подходя ни к одной из дверей, я прошествовал до дальней стены, где отчетливо виднелись две покрытые резьбой мощные плиты. Я встал перед ними. Выждал. С легким шорохом на плитах один за другим открылось несколько разноцветных глаз. Прошлись по мне взглядами. Блин. В гильдии магов прямо обожают пялиться на гостей. Ни грамма вежливости. Оценив меня, глаза бросили короткий взгляд на дочь, на волка и опустили веки тогда как изукрашенные резьбой плиты начали медленно раскрываться, как створки лифта. В дверном проеме плясала розовая аура с золотыми проблесками. Магический полог. Глаза глазами, допуск допуском, но это лишь красивая мишура. Игроков ниже сотого уровня сюда не пропустят, даже если те умудрятся подгадать момент и попытаются прошмыгнуть в запретную для малышей зону. Раньше полога не было. Хитроумные шкеты то и дело проскальзывали внутрь и пытались получить специализацию на низких уровнях. «Ага, мечтайте дальше, салаги». Я в своё время проходил специализацию к расшотам. Для него выбирал рейнджера, хотя долго колебался между ним и ещё двумя вариантами — боевым стрелком и лучником-охотником. Но в итоге выбрал промежуточный вариант, желая углубить возможности чтения следов. И вот теперь... Здравствуй, магия. Для меня это в новинку. Подготовлен я к выбору плохо, но в главном точно не ошибусь ведь я прекрасно знаю, какие именно параметры мне необходимы больше всего. Прошу за мной, юноша Шипяще приветствовала меня закутанная в синий плащ фигура, низко склонившая голову и указывающая рукой в помигивающий сиреневым светом боковой проход. Здесь все иначе, чем в гильдии воинов. Более зловеще и запутанней. Впрочем, нас не впечатлило. Я смотрел с безразличием, дочь и волк глазели с любопытством. Не произнеся ни слова, я проследовал в любезно указанном направлении, протопал коротеньким коридорчиком и, как ожидалось, оказался в крохотной клетушке, уставленной стеллажами, заваленными пыльными книгами, свитками, каменными табличками и прочей дребеденью. На большом и на удивление чистом столе лежала раскрытая здоровущая книга со страницами цвета слоновой кости, включая множество мелких трещинок. Древняя книжица. «Приветствую, юноша!» Скупо улыбнулся мне сухощавый старик, с копной седых волос, поднятой кверху и перехваченной толстым золотым обручем. Ты проделал немалый путь, достиг некоторых высот, овладел некими умениями. Теперь настало время двигаться дальше. Прошу тебя, прикоснись к страницам этой книги. Кивком головы поблагодарив, атмосфера способствовала уважительному молчанию. Я выполнил просьбу одним пальцем осторожно коснувшись ветхой на вид странички. По старой бумаге пробежали светящиеся цепочки непонятных рун, десятки значков станцевали лёгкий хоровод, а затем встали в шеренги, образовав немало текста. «Хм-хм...» — покивал едва заметно поморщившийся дед и поднял на меня тяжёлый взгляд агатовых глаз. «Сюда приходит с готовым выбором, уже определив дальнейший путь». «И ты, надеюсь, из таких?» «Верно», — ответил я поспешно. Не признаваться же, что не изучал вопрос углубленно из-за постоянной занятости запредельными приключениями и поеданием жареных лягушек. «Так сделай выбор!» В голосе старика проклюнулся намек на торжественность. Из книги поднялась большущая тень, сотканная из желтого тумана, широко расставила руки и упала на меня, заключив в призрачные объятия. Со стороны выглядело красиво, наверное а вот для меня показалось тривиальным. В проблесках Золотого Сияния я узрел достаточно много окружающих разноцветных шаров с висящими над ними названиями. Начнем с первого. Боевой маг. Урон боевыми заклинаниями увеличен на 10%. Сила целительных заклинаний уменьшена на 10%. Расход маны на каст любого заклинания увеличен на 20%. Это сразу мимо, несмотря на то, что дальше есть возможность дальнейшего более узкого выбора и побочных штрафов многовато. Уменьшенная на 5% сила, уменьшенная на 10% грузоподъемность, уменьшенная на 2% регенерация жизни, зато ускоренная на 1% регенерация маны. Плюс ускоренный на 2% вызов любого заклинания, увеличенная на 3% дальнобойность любого заклинания. И это далеко не весь длиннющий список. Маг-целитель. Это тоже мимо. Сила целительных и восстанавливающих заклинаний увеличена на 10%. Сила боевых заклинаний уменьшена на 10%. Но расход маны — то же самое, что и боевой маг, только иной направленности. Для дока — в самый раз. Конечно, если он обладает достаточным запасом маны. А вообще все целители идут вначале этим путем, полагаясь на пузырьки маны и прочие побочные запасы энергии. Побочные штрафы и бонусы — те же, что у боевого мага. Маг природы сразу мимо, хотя у них очень быстрая регенерация маны в том случае, если стоят, к примеру, на сырой земле или травяном ковре, и жизнь увеличена на 5%. Но ману сей класс никак не затрагивает, так что мимо. И дальнейшее развитие там друидное, лиственное, звериное и так далее. Маг поддержки. А вот, кажется, и оно. Сила боевых заклинаний уменьшена на 10%. Сила целительных заклинаний уменьшена на 10%. Расход маны на любое заклинание уменьшен на 5%. Регенерация маны ускорена на 2%. Плюс есть возможность дальнейшего более узкого выбора. Характеристики не тронуты. Грузоподъемность увеличена на 10%. Ну да, типа ишачок поддержки. Дальность действия поддерживающих заклинаний увеличена на 3%. Что еще за сферы в наличии? Ведьмак. Это нафиг. Сталь в правой руке и магический огонь в левой. Звучит зловеще и круто а на самом деле приходится крутиться как окужу на раскалённой сковородке, пытаясь как-то извернуться со всеми этими ограничителями. Светлый маг, тёмный маг — эти классы к чёрту сразу. Специализация по улучшенному вызову из могил зомби или костяных драконов не для меня. Равно как и призыв с небес лучезарных орлов и светлых духов паладинов. Мирный маг — это вообще для конченых казуалов. Для тех же фермеров-магов — для ремесленников. Дождик там вызвать или наоборот разогнать сгустившиеся над урожаем тучи или отогнать стаю прожорливой старанчи. Предметный маг. Уважаемое направление. Базовая основа для тех, кто хочет создавать волшебные жезлы, магические руны, сферы прочие артефакты. Но это не ко мне. В общем, для меня здесь есть только один путь. И я решительно ткнул в скромную сферу маг-поддержки. Столь же отважно проигнорировал предупреждение игровой системы и насладился мелодичным звоном, услаждающим слух а также видом побуревшего тумана, всасывающегося в мое тело, так быстро, будто я включил подкожный пылесос. Дело сделано. Персонаж Росгард сделал нетривиальный выбор, превратившись в мага поддержки. Того, кто накладывает, к примеру, на отряды особые массовые ауры. То есть те заклинания, которых у меня не было, которые у меня не прокачаны. Разве что заклинания «Светлячок» относятся к классу поддержки. По сути, как ни крути, Ни один из знающих мой стиль игры, но не знающих о навигаторстве знакомых. Мой выбор не поймет. Поздравляем! Вы получили достижение «Спец». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех приключенцев, выбравших свой путь среди множества. Поздравляем! Ваша награда за достижение. Медный столбик с путеводным указателем с надписью «Мак поддержки Класс предмета — обычный. Статус предмета — коллекционный предмет. Поздравляем, вы прошли первую специализацию. Отныне вы маг поддержки. Внимание! Настоятельно рекомендуется углубленное изучение всех достоинств и особенностей данной специализации. Полную информацию возможно получить в любой городской библиотеке или приобрести за умеренную цену в книжных магазинах. Самое рекомендуемое пособие — маг поддержки, с чем его едят. Твой выбор смел и преисполнен достоинства и заботы о товарищах торжественно напомнила себе дедушка волшебник но все мы можем оступиться все мы можем ошибиться помни юноша срок тебе семь полных дней за эти дни проверь свой выбор познай себя подумай трижды и коли есть сомнения то сможешь отказаться помни об этом спасибо не забуду теперь прощайте короткий взмах руки и Всю мою виртуальную семью и меня самого переносят чудесным образом в общий зал с множеством дверей. Всё. Я маг поддержки. Крайне широкая специализация на текущий момент. На 150-м уровне я смогу пройти ещё одну специализацию. На этот раз в уже выбранном классе. На 200-м уровне ещё одну специализацию. Куда более глубокую, куда более важную. В общем, дело сделано. Самая главная характеристика, ради которой и строился весь этот сыр Расход маны на любое заклинание уменьшен на 5%. Вот она, главная экономия, выглядевшая ничтожно. Но если суммировать с моими достижениями мудреца, перевести все это в пункты маны, то сердце немного потеплеет. А теперь пора поболтать немного о том и о сём с не слишком приятными, но могущественными личностями, после чего надо задуматься, как мне добираться до 150 уровня. Едва я вышел во двор, как закутанный в серый плащ игрок отлип от стены, прошептал «Чугу-чугу-чага», что являлось придуманной мною спонтанным паролем, после чего вручил мне небольшой свиток. Спустя миг путем использования особого свитка от заведения мы уже стояли в роскошном ресторанном зале, а к ребенку склонилась изящная женская фигурка. «Я очень-очень-очень добрая тетя», — проворковала черная баронесса, прижимая к себе мою дочь. «Можешь называть меня мамой?» «А меня дядей!» Радостно и протяжно донеслось со стороны. «А вот хрен вам всем!» Мрачно брякнул я и тут же прикусил язык, покосившись на дочь. «Скажите, с богиней Гуоррой никто не знаком случаем? Её надо либо убедить, либо завалить. Вы же это хорошо умеете, да?» «Что мы хорошо умеем?» Продолжила ворковать чёрная баронесса, выбирая из волос девочки соломинки. «А вот мы сейчас пойдём купаться, да, милая моя?» а потом платьице и туфельки, и плюшевого мишку в подарок». «Плюшевого мишку?» — широко раскрыла глаза дочурка. «Эй!» — окрысился я. «Не смей подкупать мою дочь! Хочу плюшевого мишку!» «И я!» — радостно поддержал её сидящий на круглом обеденном столе орбит, золотой вилкой отковыривая с босых пяток корку грязи. «Я хочу вас всех взять и как...» Ох...» Шумно выдохнув, Я помассировал виски и поинтересовался. «Есть что выпить?» «Обидеть хотите?» — выпучился на меня официант и вручил мне толстенную книгу на тысячу страниц. «Винная карта, выбирайте». «На ваш вкус», — отмахнулся я и устало поинтересовался. «Орбит, а что там с восставшими соляными големами?» «Скучно». Горестно понурился лысый эльф, продолжая сковыривать грязь. «Рос». «Давай пойдём и займёмся чем-нибудь интересным, а? Ща выпью и сразу пойдём!» Твёрдо пообещал я, принимая от официанта пузатый бокал. «И куда?» «К людоедам!» «Отличный! Просто отличный выбор!» Широченно улыбнувшись, поддержал меня лысый эльф. «Пей быстрее! И пошли!» Конец! 6 книги книга озвучена по заказу издательства 1 as паблиг